Могу я задать тебе по этому поводу несколько вопросов? Например, когда ты говоришь, что разум идет со мной после смерти, значит ли это, что моя личность отправляется со мной? Буду ли я знать после смерти, кем я был? Да, и кем ты всегда был. Это все будет открыто тебе, потому что тогда эти знания принесут тебе пользу. Сейчас, в данный момент, не принесут. Если говорить об этой жизни, будет ли какой-то отчет, пересмотр, оценка? В том, что ты называешь жизнью после смерти, не существует суда. Даже тебе самому не будет позволено судить себя, потому что ты обязательно дашь себе низкую оценку, учитывая то, как ты склонен себя осуждать и как ты неумолим по отношению к себе в этой жизни. Нет, никакого отчета нет, и никто не голосует «за» или «против». Только люди склонны судить, и поскольку вы такие, вы предполагаете, что и я должен быть таким. Но я не такой, и это великая истина, которую вы не можете принять. Хотя после смерти не будет суда, тем не менее будет возможность снова взглянуть на все, что ты здесь думал, говорил и делал, и решить, выберешь ли ты это снова, основываясь на том, кто, как ты говоришь, ты есть и кем ты хочешь быть». В восточном мистицизме есть учение Камалоки. Согласно этому учению, когда мы умрем, каждому человеку дается возможность снова пережить каждую мысль, когда-либо подуманную, каждое слово когда-либо сказанное, каждое действие когда-либо предпринятое. Не с нашей точки зрения, а с точки зрения любого другого человека, на которого они повлияли. Другими словами, мы уже испытали то, что мы чувствовали, думая, говоря или делая нечто. А теперь мы получаем опыт того, что ощущал другой человек в каждый из этих моментов. И именно на этом мы основываем свое решение о том, станем ли мы вновь так думать, говорить и действовать. Есть комментарии? То, что происходит в твоей жизни потом, слишком необычно, чтобы описать это здесь в терминах, которые ты можешь воспринять. Ведь этот опыт относится уже к другому измерению. Он не поддается описанию такими крайне ограниченными средствами, как слова. Достаточно сказать, что у тебя будет возможность еще раз пересмотреть всю твою настоящую жизнь без боли, страха или осуждения. С той целью, чтобы определить, как ты воспринимаешь свой опыт здесь и куда ты хочешь пойти дальше. Многие из вас решат вернуться сюда еще раз. Вернуться в этот мир плотности и относительности. чтобы получить еще один шанс испытать решения и выборы, которые ты предпринимаешь в отношении себя на этом уровне. Другие, немногие избранные, вернутся с другой миссией. Ты вернешься в плотность и материю по замыслу души, чтобы вызволить других из плотности и материи. На земле среди вас всегда есть те, кто сделал такой выбор. Их сразу можно различить. Их работа завершена. Они снова пришли на Землю только и исключительно для того, чтобы помочь другим. В этом их радость. В этом их восторг. Они не стремятся ни к чему иному, кроме возможности оказывать помощь людям. Ты обязательно встретишь таких людей. Они повсюду. Их больше, чем ты думаешь. Возможно, ты одного уже знаешь или слышал о нем. Я отношусь к таким? Нет. Если тебе приходится спрашивать, то ты уже знаешь, что ты не принадлежишь к их числу. Такие не задают вопросы ни о ком. Здесь не о чем спрашивать. В этой жизни, сын мой, ты посланник, вестник, искатель и иногда глашатой истины. Для одной жизни этого достаточно. Будь счастлив. О, я счастлив, но я всегда могу надеяться на большее. Да, так и будет. Ты всегда будешь надеяться на большее. Это заложено в твоей природе. В этом божественная природа всегда стремится быть больше. Так стремись во что бы то ни стало. Стремись. А теперь я хочу окончательно ответить на тот вопрос, с которого ты начал этот раздел нашей беседы. Продолжай. Делай то, что ты действительно любишь делать. Не делай ничего другого. У тебя так мало времени. Как можно думать о том, чтобы терять какой-то миг, делая что-то, чего ты не любишь, дабы заработать на жизнь? Что это за жизнь? Это не жизнь, а умирание. Если ты скажешь, да, но у меня есть другие, кто зависит от меня, маленькие рты, которые надо прокормить, жена, которая рассчитывает на меня, я отвечу, если ты настаиваешь на том, что твоя жизнь имеет отношение к тому, что делает твое тело, то ты не знаешь, зачем ты сюда пришел. Занимайся, по крайней мере, тем, что доставляет тебе удовольствие. Говори о том, кто ты есть. Тогда ты хотя бы сбежишь обиды и гнева по отношению к тем, кто в твоем представлении мешает тебе радоваться. Тем, что делает твое тело, нельзя пренебрегать. Это важно. Но это не то, о чем думаешь ты. Предполагалось, что действия тела будут отражением определенного состояния бытия, а не попытками достичь определенного состояния бытия. В истинном порядке вещей человек не делает что-то, чтобы быть счастливым. Человек уже счастлив, и поэтому делает что-то. Человек не делает какие-то вещи, чтобы быть сострадающим. Человек обладает сострадающим характером, и поэтому он ведет себя соответствующим образом. В личности с высоким уровнем сознания замысел души предшествует действиям тела, Только несознательный человек пытается достичь состояния души посредством действий тела. Вот что подразумевается в утверждении. Твоя жизнь не имеет отношение к тому, что делает твое тело. Но по-настоящему верно и другое. То, что твое тело делает, является отражением того, к чему имеет отношение твоя жизнь. Это еще одна божественная дихотомия. Так знай же это, если ты не понимаешь ничего другого. У тебя есть право на твою радость, если у тебя дети или их нет, если у тебя жена или ее нет. Стремись к этому. Найди это. И у тебя будет счастливая семья, независимо от того, сколько денег ты зарабатываешь или не зарабатываешь. А если они несчастливы и уходят от тебя, то отпусти их с любовью, чтобы они искали свою радость. С другой стороны, если ты достиг той стадии совершенства, когда потребности тела не заботят тебя, то ты еще более свободен искать свою радость, на земле, как и на небе. Бог говорит, что нормально быть счастливым. Да, счастливым даже в твоей работе. Твоя работа в жизни – это утверждение того, кто ты есть. Если это не так, то почему ты это делаешь? Ты вообразил, что ты должен? Ты никому ничего не должен. Если мужчина, который содержит свою семью любой ценой, даже ценой собственного счастья, это и есть тот, кто ты есть, то люби свою работу, потому что она помогает сформировать то утверждение о себе, которым ты живешь. Если женщина, выполняющая работу, которую она не любит, чтобы выполнить все обязанности так, как она их видит, это и есть так, кто ты есть, то люби, люби, люби свою работу, потому что она полностью соответствует твоему образу себя, твоему представлению о себе. Все могут полюбить все в тот момент, когда они поймут, что они делают и почему. Никто не делает ничего такого, чего он не хочет делать.